Глава двадцать третья Долли уже хотела ложиться, когда Анна в ночном костюме вошла к ней. В продолжение дня несколько раз Анна начинала разговоры о задушевных делах и каждый раз, сказав несколько слов, останавливалась. «После. Наедине все переговорим. Мне столько тебе нужно сказать», — говорила она. Теперь они были наедине, и Анна не знала, о чем говорить. Она сидела у окна, глядя на Долли и перебирая в памяти все те, казавшиеся неистощимыми запасы задушевных разговоров, и не находила ничего. Ей казалось в эту минуту, что все уже было сказано. Ну, что, Кити, сказала она тяжело вздохнув и виновато глядя на Долли. Правду, скажи мне, Долли, не сердится она на меня. Сердится? Нет, улыбаясь, сказала Дарльсанна. Но ненавидит, презирает. О нет. Но ты знаешь, это не прощается. Да. Да. Отвернувшись и глядя в открытое окно, сказала Анна, ⁇ Но я не была виноват ⁇ И кто виноват? Что такое виноват? Разве могло быть иначе? Ну, как ты думаешь, могло ли быть, чтобы ты не была женой Стивы? Прав не знаю. Но вот что ты мне скажи. Да-да, но мы не кончили про Кити. Она счастлива. Он прекрасный человек, говорят. Это мало сказать, что прекрасный. Я не знаю лучше человека. Ах, как я рада. Я очень рада. Мало сказать, что прекрасный человек, повторила она. Долли улыбнулась. Но ты мне скажи про себя, «Мне с тобой длинный разговор, и мы говорили с...» Долли не знала, как его назвать. Ей было неловко называть его и графом, и Алексеем Кирилловичем. «С Алексеем», — сказала Анна. «Я знаю, что вы говорили, но я хотела спросить тебя прямо, что ты думаешь обо мне, о моей жизни?» «Как так?» Вдруг сказать я, право, не знаю? Нет, ты мне все-таки скажи. Ты видишь мою жизнь, но ты не забудь, что ты нас видишь летом, когда мы приехали, и мы не одни. Но мы приехали раннюю весной, жили совершенно одни, и будем жить одни, и лучше этого я ничего не желаю. «Но представь себе, что я живу одна, без него. Одна. А это будет. Я по всему вижу, что это часто будет повторяться, что он половину времени будет вне дома», — сказала она, вставая и присаживаясь ближе к Долли. «Разумеется», — перебила она Долли, хотевшую возразить, «разумеется, я насильно не удержу его. Я и не держу. Нынче скачки, его лошади скачут, он едет, очень рада, но ты подумай обо мне. Представь себе мое положение». «Да что говорить про это?» Она улыбнулась. «Так о чем же он?» Говорил с тобой. Он говорил о том, о чем я сама хочу говорить, и мне легко быть его адвокатом, о том, нет ли возможности и нельзя ли, Дарья Санна запнулась, исправить, улучшить твое положение. Ты знаешь, как я смотрю, но все-таки, если возможно, надо выйти замуж». «То есть развод», — сказала Анна. «Ты знаешь, единственная женщина, которая приехала ко мне в Петербурге, была Бетси Тверская. Ты ведь ее знаешь. В сущности, это развратнейшая женщина. Она была в связи с Тушкевичем, самым гадким образом обманывая мужа. И она мне сказала, что она меня... Знать не хочет, пока мое положение будет неправильно. Но я невольно вспомнила. «Ну так что же он сказал тебе?» — повторила она. «Он сказал, что страдает за тебя и за себя». «Может быть, ты скажешь, что это эгоизм, но такой законный и благородный эгоизм. Ему хочется, во-первых, узаконить свою дочь» и быть твоим мужем, иметь право на тебя».